Глава двадцать пятая Не один раз в жизни приходилось нам бороться и со льдами, и с коварной полой водой, и с мошкой таежной, и всяким гнусом земным. И каждый раз после аварии схватывался и все зло, как свою вину понимал. То надо было поберечься знакомого коварства воды, то вспомнить, что против льдов северных есть ледоколы, Против гнуса лесного есть особая частая сетка. И так против всего есть что-нибудь. Если же ты не передумал, если же ты не предусмотрел, не запасся там продовольствием, там какой-нибудь сеткой, или даже просто не научился ждать или терпеть, как это необходимо в путешествии, то потом сам себя и вини. Но как предусмотришь какой-то топляк, скрытый под водой, направленный в самое дно твоего суденышка, груженного добром человеческим. Есть у нас один такой знакомый топляк, правда, не тот, что бросился на детей, плывущих к своему отцу, но похожий на него, как все топляки друг на друга похожи. Был это на реке Тойме, впадающей в северную двину, где на берегу высятся каменные слуда с этой слудой тонкой струей падает в реку ручеек. Каждому хочется выйти на этот берег, поглядеть, разузнать, с чего и как начинаются на севере могучие реки. Так было раз, мы вышли на берег и увидели. Много больших деревьев стояли на берегу, и сплетенные корнями делались за прудой огромных болот. Сквозь эту запрудой выбирался ручеек, падающей с высоты Слуды в реку Верхнюю Тойму. Но не тут было начало ручья. За этой береговой плотиной начиналась длинная широкая темная рада или болото с редкими и корявыми елками. Эта темная рада тоже не была первым истоком ручья. За темной радой начиналась рада светлая. Болото, покрытое небольшими березками. То же и светлая рада не была самым первым началом. Дальше, много дальше, перейдя все эти сурадья, мы увидали сверкающее на солнце взгорье, все покрытое блистающими родниками. Это взгорье, покрытое сотнями родников, и было самым первым началом, питающим все сурадия и замеченный нами ручей. Вот тут, на горе, высоко над всеми сурадиями, стояла лиственница — дерево с опадающими осенью хвоями. Миллионы хвойных деревьев, елок, сосен по пути к этой лиственнице показывалось нам на глаза, но в памяти осталась только эта очень высокая лиственница на взгорье, покрытым сверкающими родниками. И так вот они всегда на севере. Везде под вине эти высокие, одинокие и снежной зеленью деревья запоминаются и далеко раскрывают нам картину рек и лесов и озер. Каждый охотник на севере, каждый промышленник благодарит такое дерево, помогающее запоминать пройденный путь, и открывающие ему путь впереди. Высокое дерево-маяк — это настоящий друг человека. Но бывает, такое же дерево делается истинным врагом человека, и называется у нас оно топляком. Вот когда долго идешь северными лесами, то ведь голову никуда не денешь, непременно думаешь о том, о другом. И если о дереве думаешь, о его судьбе, то переходишь на судьбу человека. Устанешь от человека и опять возвращаешься к дереву. Да так вот понемногу, иной раз судьба дерева и человека сближаются Так вот жила-была одна молоденькая нежная лиственница на высоком берегу. И будь бы все благополучно в ее судьбе, она бы сделалась маяком, указателем пути человеку в лесах. Но случилось еще в ранней юности, это нежное деревца облюбовал себе глухарь, и одним движением клюва наискось срезал себе нежную сочную верхнюю мутовку с молодого деревца. Вся судьба лиственницы переменилась из-за этой несчастной минуты. И точно так у людей бывает, что иной расположенный к добру и дружбе становится врагом человека всю жизнь проводит вроде какого-то демона. Поднимаясь вверх год за годом, наше раненое с молоду дерево получило форму дерева с бежестого, с влагоемкой вершиной. Когда деревья срубили, то все хлысты имели форму цилиндра, а наша лиственница вышла конусом, и так что на воде одна ее влагоемкая часть Опускалась вниз, а другая торчала Неплохо иному кораблю, если капитан на неглубоком месте проглядит этот топляк Бывает дно парохода, опираясь в верхний конец топляка Заставляет дерево упереться другим концом И оно делает в дне корабля пробойну Так вот, быть бы лиственница маяком а оно сделалось из-за ничтожной случайности топляком. А чего только не бывает с этими топляками на сбежестых речках молевого сплава. Дерево топляк, отнизу и до вершины утончаясь, как бы сбегает, и тоже река иная называется сбежестой значит, от весны до лета постепенно сбегает. Взять верхнюю тойму. Весной эта река в Половодье, как мы не раз ее такой видели, река могущественная, несущая на себе в северную двину тысячи ошкуренных желтых деревьев, а осенью по ней, как посуху, переезжают свободно машины, телеги, и будто бы даже курица сама пешком переходит на другую сторону. Верхняя тойма — ни одна у двины малевая река. Их очень много таких сбежестых рек молевых и если бы свободно не вмешиваясь пустить со всех рек всю моль в двину, то весной ни одному пароходу невозможно бы пройти и едва ли можно бы тогда и весь сплав удержать и направить на завод тогда пожалуй и вся бумоль прорвалась в белое море и часть прошла бы может быть даже и в океан и это бывает часть леса Уходит из рук человека. А от чего уходит? Только из-за того, что деревья не одинаковые и ведут между собой, как люди, борьбу. А чего деревья разные? Это от того, что деревья эти рубили, пилили, окатывали, шкурили люди же и своими человеческими руками. От того и деревья все разные, и что люди над ними работали, тоже все разные. Скоро с лесами будет все по-иному, но пока что делается все по-старому. Близко от впадения верхней тоймы в Двину, с берега на берег протягивается дорожка из крепко связанных между собою деревьев. По этой дорожке можно свободно человеку ходить, но с высокой слуды, как нам приходилось наблюдать, этот разделяющий реку бон кажется паутинкой. И трудно поверить, что такая паутинка может удержать напор сплошной массы моли в несколько километров. Таких паутинок, направляющих бонов, раскидывается много под вене. И с той нашей высокой слуды их узнаешь, только если по ним зачем-нибудь идет человек. Кажется, человек идет по воде. Есть много бонов, разделяющих моль на сорта. Но этот бон, удерживающий моль от выхода в Двину, называется запанием. Тут где-нибудь у запани сидит в будке бурлак самый опытный и смелый. Тут он пережидает время, когда можно будет открывать в запани воротца и выпускать разбираясь в сортах лес в ту или другую сторону Двинской воды, а направляющими бонами. В каждую клетку из запани направляется тот или другой сорт круглого леса. Тут же вяжут из него плоты и переправляют на завод возле Архангельска. Запань — это паутинка в сравнении со всей напирающей на нее массой моли. Является преградой, конечно, только для плывущих на поверхности деревьев. Тут каждый новый ряд деревьев делается запанью для следующего. Из-за того-то и получается такая видимость, будто тонкая паутинка из связанных деревьев держит несколько километров напирающие на нее моли. Но всему бывает конец. Ни какое-нибудь особенное сбежестое дерево с влагоемкой вершиной топляк, а и самое простое, тупое дерево под огромным давлением, как бы, наконец, догадается нырнуть под этот поток на воде и попробовать плыть под водой. Нырнуть-то в ее воле. Но как оно может там плыть, если оно легче воды его тянет наверх? Как оно может плыть, если и другое дерево догадалось нырнуть и нажимает снизу? А там и третье, и пятое, и десятое тоже догадались и ныряют, ныряют одно под другое до самой последней глубины, и наконец всей своей желтой массой наполняющей реку от поверхности до самого дна образуют глубинный залом до чего же плотно сдвигаются деревья в глубинном заломе что мы своими глазами видели как большой старый медведь по глубинному залому перешел реку в верхнюю тойму постоянно бывает в глубинном заломе что верхние деревья под давлением нижних начинают там и тут подниматься. И, наконец, все встают, как у ежа иглы. Белой ночью на севере, когда деревья в глубинном заломе начинают подниматься, суеверному человеку можно напугаться. Да и не суеверному жутко бывает смотреть, когда в белой прозрачной тишине северной ночи эти огромные деревья Эти лесные мертвецы начинают одно за другим вставать. Тогда вспоминается одно страшное кладбище на Днепре у Гоголя, где мертвецы в полночь тоже так поднимались над своими могилами. Вот такой бывает страшный на севере глубинный залом. Если бы наше дерево топляк плыло бы в одном из первых к западе рядов, конечно, оно не стало бы ждать напора на себя плывущих сзади рядов. Своей опущенной вниз влагоемкой вершиной оно бы легко подделало первые ряды и нырнуло бы под запань. Так бы оно вошло в двину и встретило бы паутину бонов, разделяющих воду на клетки для ассортиментов лесного материала. И если оно могло справиться даже с запанью, с глубинным заломом, то как легко могло бы оно здесь нырять под разделяющие и направляющие боны и выбиться на свободную воду Двины и плыть, куда хочется, в море или даже в океан? Чаще бывает, конечно, что сбежистое дерево плывет не в первых рядах и ныряет, когда и простые деревья тупыми вершинами догадались тоже нырнуть. Вот тогда с сбежистое дерево Приходится долго ждать, пока под огромным давлением глубинного залома запань не разорвется, и масса лесная не разорвет и направляющие буны. Труднее бывает прорваться, когда запань чередом разбирается на ассортименты в приготовленные на двине клетки. Тут распределяющий деревни на ассортименты бурлак может понять всю загадку самовольного дерева и пустить его куда-нибудь в дело на месте. Но, бывает, бурлак и проглядит. Мы это однажды и видели. И теперь мы можем историю нашей лиственницы с поврежденной вершиной закончить на необитаемом острове. Было это в Северном Ледовитом океане. Под нажимом плывущих льдин Корабль наш чуть-чуть заблудился, и путь наш на Новую Землю был отклонен. В тумане показалась какая-то земля, и мы сначала думали, это как раз и есть остров Новая Земля. Но когда мы подъехали к этой земле, то сразу же поняли, это не старый остров Новая Земля, а действительно остров Новый, и земля Новая, где не ступала еще нога человека. Была видна нам только узенькая полоска зари, и на ней силуэтами виднелись частые головки тесно сидящих на скалах диких гусей. Морские зайцы с человеческими усатыми головами попрыгали с берега в воду от нас. Остров был небольшой. Мы обошли его кругом, имея в виду найти хоть какие-нибудь следы человека. Такая была бесчеловечная пустота на заполярном островке, что стремились всей душой найти хоть какой-нибудь след человека. Далеко на льдине проплыл белый медведь, и то чуть-чуть повеяло человеком, так он важный и задумчиво сидел на снегу, как человек на мягком диване. И мы все, ничего не говоря, поглядели на него теми морскими глазами, когда люди куда-то глядят и молча думают, о прелестях ароматной земли и населяющего ее человек. Вот тут-то и увидели мы, и все сразу заметили на берегу шкуренное бревно, сохранившее во всей свежести свой пестрый, как бы змеиный цвет. Это и был топляк, выкинутый волнами Северного Ледовитого океана. Это и был тот самый демон, из-за случайной раны, ставший врагом человек. Но что это нам было теперь, как будто это враг человека среди камней льдов, диких гущей и медведей умолял нас признать его человеком. Рассмотрев дерево со всех сторон, мы его перекатили на другую сторону, и там открылись нам слова человеческие. До того страшноше пусто было на необитаемом острове, что мы и простым деловым словам обрадовались как счастью на дереве всего был только штамп сев лес.